«Часть седьмая. Гулмашин, электронасосов...» — монотонно пробубнил себе под нос Юрий Новиков. «А вот где-то тут ты сидел на...» — задумчиво поморщился. «На табуреточке. Табуретку, конечно, вынесли, да и бункерную дверь, что здесь поставил шатун, после взрыва сменили. Вся тут за тобой прибрали, подремонтировали». ухмыльнулся Юрий Новиков. «Подкрасили!» чтобы даже твоих следов не осталось!» Юрий не осуждал этих безвольных, перепуганных людей и не осуждал разбежавшуюся команду шатуна после столь неожиданного отъезда босса в сторону госпиталя Косьмы и Демиана. И дело тут даже не в верности, с этим-то Юрий давно уже не обольщался. «Просто люди имеют свой предел». предел веры и безумия, на которые способны. Так к чему тут осуждать этих низколетающих? Юрий остался как последний Ронин. Он не представлял, что это значит, но слово, подсказанное шатуном, ему понравилось. И в свое время он наберет еще таких же Ронинов. Благо их немало осталось по свету, догадывающихся, что где-то в вечных водах плывет Прекрасный белый пароход «Октябрьская звезда» и его заботливый хозяин с рыжеватыми усами и добродушной лукавинкой в глазах. Хозяин, чья несокрушимая воля создала мир канала. Юрий снова ухмыльнулся. Какой патетичный одновременно ироничный строй мыслей. Это новое ощущение надо будет распробовать на вкус. Давно уже он не чувствовал себя так легко. Это, конечно, незримое присутствие шатуна вернуло его к жизни. Вот что значит быть шатуном, с легкостью пронеслось в голове, и тут же добавилась новая фраза. И вот что значит быть Юрием Новиковым. И теперь картинка дополнилась, все встало на свои места. Как прекрасен мир, сколько в нем интересных, по-настоящему стоящих дел, но... «Тени должны ожить», — сказал ему Шатун. Юрий, конечно, не осуждал этих безвольных, перепуганных людей, но станцию им удалось усыпить. Великую и загадочную насосную станцию Комсомольская. Лишь монотонный гул машин. Что-то было не так. Неправильно в этом расколдованном звуке. Он снижал градус восторга. «Эх, бескрылые вы мои!» — все-таки осуждающе подумал Юрий неизвестно о ком. «Совсем разучились летать!» И капризно поморщился, ведь станция действительно спала. «Те не должны ожить. Как? Почему? Что это значит?» «Кое-что Шатун все-таки скрывает от него, а такое не годится между партнерами». «Эй!» — тихо позвал Юрий Новиков. Лишь гул, скучный механический звук и никакой тайной музыки. «Эй, парень, Боб!» — снова попробовал он. «Джимми бой! Черный человек!» И почувствовал себя кем-то вроде самозванца. «Парень, Боб!» Юрий прислушивался, пытаясь уловить хоть какой-то знак, но тени великих молчали. Шатун что-то скрыл от него. а так не пойдет. «Эй, громила!» потребовал Юри Новиков. «Я здесь!» тут же отозвался Шатун. «Так-то лучше», — подумал Юрий, пытаясь утаить от Шатуна эту свою мысль. Тот молча ждал, но Юрий вдруг понял, что ничего утаить не удалось. Было в этом ожидании что-то насмешливое. И когда Шатун заговорил, Юрий Новиков понял, что не ошибся. «Малыш!» Ты вправду как раскрытая книга. Тебе не мешает укрепиться духом. А то смотри, смешок, я ведь могу и передумать. И что хочешь обратно? В свою берлогу лузера и жалеть до конца жизни о том, чего не сделал? А ты хочешь остаться в дурке? Огрызнулся Юрий. В виде овоща. Вздохнул. «Ладно, громил, проехали!» В ответ молчание. Какое-то тяжелое, маслянистое. Юрий Новиков обнаружил, что его рука почему-то пролезла в карман широких брюк, хотя его ничего там не интересовало. «Эй, да ладно! Я пошутил. Молчание. И вдруг что-то качнулось в его голове. Такое же маслянистое выступило из тени. Какое-то присутствие... Мгновенная боль в висках и... Голос шатуна. Не зови меня больше громилой. Что? Вынужден преподать тебе урок, Чтоб ты прояснил характер наших взаимоотношений, А заодно укрепился духом. О чем ты? Ты уже понял. Вытаскивай. Черная метка. Вновь смешок. От меня. — Будет тебе так легче. — О чем? Юрий Новиков обнаружил, что его рука извлекла из кармана коробок спичек. Это были огромные спички, прозванные почему-то охотничьими. В числе прочих ими пользовались гиды, и они, правда, были очень удобными в лесу. На сильном ветру не гасли, только лучше разгорались. — Зачем то а? — Это будет быстро. Чем быстрее покончим, тем лучше. — Ладно, хорош, не дури, я все понял. Левая рука. Вправой придется научиться держать оружие. Юрий с ужасом увидел, как против воли извлекает спичку с продолговатым набалдашником зажигательной смеси. — Не надо, перестань! Но руки не слушались. Всего напряжение воли хватило на то, чтобы чиркнуть спичкой чуть слабее. — Не сопротивляйся, будет не так больно. «Пожалуйста, я понял!» Спичка снова пошла, она ждак зажигания. Осыпались первые искры, будто в замедленной съемке. Спичка занялась и вот дала яркую вспышку. «Нет!» — завизжал Юрий Новиков. Коробок полетел на землю. Он увидел, как правая рука поднесла к раскрытой ладони левой горящую спичку. Голубой ободок пламени и раскаленная плазма над ним. Боль оказалась невыносимой, а в голове словно вспыхнуло множество темных искор. Юрий вопил, но не отводил руки. Пузыри, расходясь концентрическими кругами, лопались на глазах, оставляя запекшуюся кожу. И вот он уже поджаривал собственное мясо. В воздухе повис густой отвратительно сладковатый запах, а спичка все горела и никак не хотела гаснуть. — Барбекю! — деловито констатировал Шатун. — Пожалуйста, хватит! — взмолился Юрий. — Пожалуйста! Спичка погасла. Юрий Новиков об этом даже не знал, лишь повторял. — Пожалуйста, умоляю, хватит! Я все понял! Пожалуйста! — Справь на руку малую нужду. — Умоляю, пожалуйста! — Эй, очнись! Ну-ка, приведи себя в порядок! В глазах Юрия стояли слезы. Это там, видишь, отхожее место. Там найдешь мою балерину. Рука пылала и сделалась тяжелой. Ступай, сейчас освобожу тебя от боли. Юрий всхлипнул. Множество толстых занос застряло в мозге и в переносице. — Давай, там такое место. Регенерация будет быстрой. Не как в сказке, конечно, ожог не исчезнет прямо на глазах, но к вечеру ничего не останется. Задумчивый смешок. Забудешь, что был шашлычком. Так что можно было и правую. Боль. Эти занозы шевелятся, распухают от боли в пылающей руке. Но вот там, за дверью туалета, спасение. Шкатулка с балериной, танцующей блюз, валялась в темноте за отхожим местом. Как же хорошо, что ее не нашли, они и забыли. Потому что как только налившиеся тяжестью пальцы Юрия Новикова сомкнулись на ней, боль начала стихать. Сердце забилось ровно. Сладостная милосердная прохлада высосала из ладони остатки боли. Юрий с благодарностью прижал шкатулку к груди. Тайная музыка была здесь, вокруг. Станция жила. Он улыбнулся фигурке балерины, и нежный свет, исходящий от нее, словно стал ответной улыбкой. Юрий прикрыл глаза. Спасибо, что больше нет боли. И за тайную музыку, что рушат любые преграды. Шатун должен знать, что Юрий Новиков благодарен за урок. А как же еще? Этот урок показал, какая они вместе сила, и как губительны сомнения. И сейчас, когда балерина, танцующая блюз, заговорила с ним, он все понял. И, конечно же... Те не должны жить. Ну что, Ронин, легкая издевка, ты готов? Юрий Новиков засмеялся. — А как ты считаешь, громила? Ухмыльнулся, подождал, озираясь по сторонам, и весело добавил. — И пошел ты, брат! Буду тебя звать, как захочу! Шатун расхохотался в ответ. — Смотрю, тебе понравилось быть шашлычком.